15. -е. Преступники были на От их внимания не ускользала ни одна машина, ни одно лицо, ни один старик, сидевший на скамейке в парке и прятавший лицо за газетой. Они не сомневались, что за ними не следят, но в их бизнесе следовало всегда держаться на чеку. Они не могли ни видеть, ни слышать, как за ними на высоте три тысячи футов неотлучно следовал вертолет». У вокзала Марк молча вылез из пикапа, забрал свою сумку и направился вдоль тротуара к билетным кассам. Он купил билет эконом-класса до Пенсильванского вокзала на Манхэттене. Поезд отходил в 14.13, и Марк ждал, погрузившись в чтение потрёпанного дешевого издания «Последнего магната». Вообще-то он не относился к любителям чтения, но Фиджеральд вдруг пробудил в нем неожиданный интерес – При мысли об этой рукописи и о том, где она сейчас находится, он с трудом подавил довольную хмылку. Джерри остановился у винного магазина и купил бутылку водки. Когда он выходил, перед ним возникли трое молодых людей крепкого сложения в темных костюмах, которые поздоровались, показали свои жетоны и сказали, что хотели бы кое о чем его расспросить. Джерри отказался, сославшись на занятость. Молодые люди ответили, что они тоже на работе. Один из них достал наручники, второй взял у Джерри бутылку водки, а третий обыскал его карманы и забрал бумажник, ключи, устройство спутниковой связи. Джерри припроводили в большой черный внедорожник и отвезли в городскую тюрьму, расположенную менее чем в четырех кварталах от места задержания. Во время короткой поездки все молчали. Джерри поместили в пустую камеру, снова не проронив ни слова. Он не задавал вопросов, а сами молодые люди ничего не говорили. Когда к камере подошел познакомиться надзиратель, Джерри поинтересовался, «Послушай, приятель, что за дела?» Тюремщик оглянулся по сторонам и, сделав шаг к решетке, произнес, «Не знаю, парень, но ты здорово разозлил серьезных ребят». Джерри растянулся на койке темной камеры и уставился в потолок, спрашивая себя, не снится ли ему все это, какого чёрта? Как его могли вычислить? Когда Джерри оказался за решеткой, в его квартиру позвонили, Кэрол, открыв дверь, увидела на пороге с полдюжины агентов. Один из них показал ордер на обыск, другой велел выйти из квартиры и ждать внизу в своей машине, но двигатель не включать. Марк сел на поезд в два часа. В 14.13 двери закрылись, но поезд не тронулся. В 14.30 двери открылись, и двое мужчин в одинаковых плащах свободного покроя вошли в вагон и строго посмотрели на него. В этот ужасный момент Марк понял, что дело плохо. Они негромко представились и попросили выйти из вагона. Один взял его за локоть, а другой забрал сумку с верхней полки. По дороге в тюрьму они не произнесли ни слова. «Парни, я что, арестован?» — спросил Марк, не выдержав молчания. Не оборачиваясь, водитель ответил. «Обычно мы не надеваем наручники на первых попавшихся граждан». «Ну ладно. И за что меня арестовали?» «Все объяснят в тюрьме». Мне казалось, что вы должны предъявить обвинение и зачитать права. Похоже, ты новичок в этом деле. Мы не должны зачитывать права, пока не начнем задавать вопросы, а сейчас нам бы хотелось насладиться тишиной и покоем». Марк замолчал и уставился в окно. Он подумал, что они наверняка схватили Джерри, иначе как бы узнали, что он, Марк, находится на вокзале. «Может ли быть, что они арестовали Джерри?» и тут решил расколоться и пойти на сделку со следствием. Нет, невозможно. Джерри не сказал ни слова, у него просто не было такой возможности. В 17.15 его забрали из тюрьмы и доставили в офис ФБ, располагавшийся в нескольких кварталах от тюрьмы. Его завели в комнату для допросов, усадили за стол, сняли наручники и дали чашку кофе. Затем в допросную вошел агент по фамилии МакГрегор, снял пиджак, сел на стул и завел беседу. Держался он дружелюбно и, в конце концов, зачитал права Миранды. «Были аресты до этого?» — строго спросил МакГрегор. Джерри уже арестовывали, он по опыту знал, что у сидевшего перед ним МакГрегора имелся список всех его приводов. «Да», — подтвердил он. «Сколько раз?» «Послушайте, мистер агент, вы только что сами сказали, что у меня есть право хранить молчание. Я ничего не стану говорить, и мне нужен адвокат. Понятно?» «Само собой», — ответил Макгрегор и вышел из комнаты. В допросный за углом уже находился Марк. Макгрегор вошел, и предыдущая беседа повторилась. Какое-то время они потягивали кофе и говорили о правах Миранды. С ордером на руках они обыскали сумку Марка и нашли массу интересных предметов. Магрегор вытащил из большого конверта несколько пластиковых карт и разложил их на столе. Все это нашли в вашем бумажнике, мистер Дрискул. Водительские права штата Мэриленд. Фотография неважное, но на ней у вас пышная прическа и даже есть брови. Затем две действующие кредитные карты и временная лицензия на охоту, выданная в штате Пенсильвания, пояснил агент, доставая новые карты. А вот это из вашей сумки. Водительские права, выданные в штате Кентукки на имя Арнольда Сойера, где у вас снова много волос. Одна фиктивная кредитная карта... Он не спеша доставал новые карты, фальшивые водительские права штата Флорида, на которые в очках и с бородой, на имя мистера Лютера Банахана. И, наконец, очень качественная поделка паспорта, якобы выданного в Хьюстоне некоему Клайду де Мейзи. К нему прилагаются водительские права и три фальшивые кредитные карты. «Весь стол оказался завален документами». Марк почувствовал тошноту, но сжав зубы, постарался изобразить равнодушие, мол, «И что?» «Весьма впечатляет», — продолжал МакГрегор. «Мы все проверили и знаем, что ваше настоящее имя — мистер Марк Дрискол. Адреса места жительства у вас нет, потому что вы постоянно переезжаете с места на место». «Это вопрос?» не пока нет». «Хорошо». потому что я не собираюсь ничего говорить. У меня есть право на адвоката, и вы должны мне его предоставить. Ладно, только странно, что на всех этих фотографиях вы везде с бровями, у вас много волос и даже есть усы, а теперь ничего такого нет. Вы от чего-то скрываетесь, Марк? Мне нужен адвокат. Ну, само собой. Послушайте, Марк, мы не нашли никаких документов на имя профессора Невила Манчина из Портлинского университета». «Это имя вам о чем-нибудь говорит?» «Говорит? Да оно орет благим матом!» Через одностороннее стекло на Марка смотрела камера с высоким разрешением. В другой комнате два эксперта под допросам, специализировавшиеся на выявлении лживых показаний подозреваемых и свидетелей, наблюдали за зрачками глаз, верхней губой, мышцами челюсти, положением головы. Упоминание о Невиле Манчине потрясло подозреваемого. Когда Марк неуверенно заявил, что будет молчать, ему нужен адвокат, оба эксперта кивнули и заулыбались. «Попался!» МакРегор вышел из допросной, поговорил с коллегами и направился в комнату с Джерри. Там он сел, улыбнулся и после долгой паузы поинтересовался. «Ну что, Джерри, по-прежнему молчим, да?» «Я требую адвоката». «А вот твой дружок, Марк, куда разговорчивее!» Джерри с трудом сглотнул. Он надеялся, что Марку удалось уехать на поезде. Выходит, что нет. Что же, черт возьми, произошло? Как их могли вычислить так быстро? Еще вчера они в это время играли в охотничьем домике в карты, пили пиво и смаковали детали своего идеального преступления. «Наверняка Марк держит язык за зубами». грегор показал на левую руку Марка и спросил, «У вас тут пластырь? Порезались? Мне нужен адвокат. Может, доктор? Адвокат? Ладно, ладно, пойду, поищу адвоката». Он ушел, хлопнув дверью. Джерри перевел взгляд на запястье. «Неужели?»